Эпилог 2. С учётом того, что затраченную на тебя из взломанного хранилища скверно восстанавливать не требуется, нынешнее твоё лечение обошлось в 47 малых кубов. Я спокойно посмотрела на уже привычные голограммы чеков. Мастер Вальт научил меня разбираться в них в первую очередь. Это лечение складывается с основным долгом? Без особого волнения переспросила я. По сравнению с первым счётом сумма действительно была небольшая. Ничего, переживу. Нет, это лечение за счёт совета. Мастер выделил интонации и слово «это». Также нам выплатили небольшую компенсацию за моральный ущерб. Но эти деньги заработала не ты. Я также понимающе кивнула. Компенсацию выплатили кому? Мастеру. За что? За то, что службы правопорядка — не исполнили свои обязанности как подобает и заставили его волноваться. Всё логично. Я к этим деньгам не имею никакого отношения. Меня починили бесплатно. И то хорошо. Насчёт твоего содержания и питания. Тут Вальд нахмурился, а я невольно подобралась. Открыли новый благотворительный счёт, потому у тебя есть выбор. Мы можем потратить эту сумму либо на закрытие твоих долгов и дальнейшее проживание — либо на твоё полное лечение. Но тогда твои долги на тебе ещё останутся, а процентную ставку я тебе уже озвучил. Меня невольно закусила губа. Выбор был действительно тяжёлый. Не жить в долг было очень заманчивым предложением. Но с другой стороны, а потом что делать? Моё тело слабо, и сама я зарабатывать не смогу. Я ведь даже не эволюционировала, как мои старшие товарищи. Не повезло. Но с другой стороны, Ничего не даётся даром. А если даётся, надо проверить, нет ли в подарке капсулы с ядом или чего похуже. В братстве этому учат быстро. Лечение. Матнула я головой. Пусть у меня будет здоровое тело, а с ним я уже и отработать смогу на тех же охотах. Мастер Вальт довольно кивнул. Видимо, именно этого ответа он от меня и ожидал. Он мне хотя положил ладонь не на голову, и слегка взлохматил волосы. У тебя хороший потенциал. Если постараешься, станешь неплохой инвестицией. Я постараюсь, мастер, прикрыв глаза, я слегка прижалась лбом к его ладони, как у нас приветствовали правящие сословия. Многие бы сказали, что мне не повезло. Я считала иначе, потому что этого человека я прекрасно понимала. Все его действия были прозрачны до дна. Он руководствовался целесообразностью и выгодой во всём, что не касалось его самого близкого круга: младшие сестры и старого Иде. Как ни странно, но такими людьми довольно просто управлять. Правда, у меня были очень невыгодные стартовые условия. Я попала к Вальду полуживой и неадекватной после карцерс-смертников, и с его точки зрения, могла принести только убытки. Отсюда и отношение Но мне к плохому старту не привыкать. Меня и не к такому учили. Я выжила это главное. У меня есть возможность восстановить здоровье и потихонечку набрать ресурсов. Не торопясь, не гонясь за призрачной эволюцией, ставить одну цель за другой и идти к ним маленькими выверенными шагами самая верная тактика. Тем более теперь, когда я узнала, что буду жить долго, если не убьют. Я вполне ещё могу стать самым мощным магическим посохом в этой призме. Ведь я Сонная кошка, старшая сестра седьмого круга братства Тихой смерти, и у меня впереди вечность. А деньги? Тихой смерти они не особо нужны. Пусть мастер забирает хоть всё, до осколка. Нас всегда учили обходиться малым, и из годами это прочно вошло в кровь. Излишняя роскошь и обилие вещей скорее раздражают. Как впрочем и суетливая заискивающая опека других мастеров. Я не могу понять, как остальные терпят это навязчивое внимание. Ещё раз повторю, мне повезло. Вальду всё равно, где я и что со мной. Главное соблюдать простые правила и не доставлять ему проблем, а дальше делай, что хочешь. Разве это не идеально? Хорошо. Можешь быть свободен. Высказался мастер. После занятий в академии я хочу, чтобы ты перебрала пятый отсек в нижнем правом трюме. Кажется, там завёлся цвирк. Иди. Будет исполнена мастер. В академии было привычно, бестолково, суетливо, ярко. Если бы не поток новой информации с занятий и из библиотеки, то я бы легко говорила мастеру не тратиться на это бесполезное времяпровождение. Я привычно отошла в сторону, скрылась в тенях, чтобы переждать толпу и спокойно пойти на обучение. Но вдруг: "Эй, декарка!" раздался до боли знакомый раздражающий голос. Я неторопливо обернулась и про себя призвала тёмных богов со всеми их карами. Эта трышка безныс снова нашёл меня, несмотря на то, что отвод глаз даже тут на всех действовал безукоризненно. Но не на этого избалованного мальчишку из высшего сословия. И панятно мне, и абсолютно неуместная совместимость. Она раз за разом приводила его ко мне, как ищейку на запах. Это раздражало, это бесило. Хотелось свернуть щенку шею, но нельзя портить легенду. Ведь я спокойная и безобидная тихоня Тайка. Слушаю мастер. Мне хотя кивнула я. Ты, ты, дикарка. Ну вот. Снова этот надоедливый щенок сам не знает, чего хочет. то ли оскорбить, то ли заполучить себе. Слишком нестабильная переменная с огромным количеством неясных мне параметров. Так что нет, мне не нужен новый мастер, даже Норд. Тем более Норд. Представители Древней стражи так и не нашли тех, кто добровольно помогал свихнувшемуся иде из идейных соображений. Потому привлекать внимание психов, претендуя на место оружия древнего клана, глупо. Пока я не вошла в силу, Я не собираюсь лесть на ражон. Вот только как это объяснить? Поменять тактику? Я знаю, кто я. Выйди из образа, я позволила талике раздражения проступить на лице и в голосе. Что тебе от меня надо? Аж. Нет, нельзя. Мне не нравятся эмоции, которые я невольно испытываю. Нет причин так злиться. Я знаю его мотивы. Я могу контролировать степень его близости ко мне. Но всё равно реагирую, будто это не меня ни раз избивали хлыстом за утерю маски. А потому, чтобы кто ни говорил про судьбу, он не станет моим мастером, я сказала. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2022 году. Читали Илья Акинтьев, Саша Аренс, Наталья Штин.